Тип второй. Путь от гордыни к смирению. Никогда не верьте в то, что несколько неравнодушных не могут изменить мир. Именно им это всегда и удаётся. Маргарет Мит. Давным-давно жила женщина по имени 2. В детстве она была счастливой малышкой, полной любви и искреннего удовлетворения жизнью. Она любила людей, и те любили её. Она искренне обожала себя и всех живых существ. С самого рождения она обладала прекрасной эмоциональной чуткостью и огромной потребностью чувствовать любовь и поддержку. Но она росла, и, возможно, из-за этих качеств стала испытывать неприятные чувства, если её потребности не удовлетворяли окружающие. Порой, когда она была голодна, никто не приходил её покормить. Если ей было больно, никто не понимал, что её надо утешить, и если она испытывала острую необходимость в любви, то всегда чувствовала, что не получает желаемого. 2. Пыталась найти нужную ей любовь, выражая привязанность к людям. Она пыталась убедить их заботиться о ней, заботиться о них сама. Если она удовлетворяла, помогала и поддерживала других, то рассчитывала, что и другие захотят делать то же. Они должны были помнить, что ей нужна их забота, чтобы получить любовь, в которой она отчаянно нуждалась. 2. Начала делать всё возможное, чтобы угодить другим. Симпатия окружающих давала ей защиту и помогала избежать чувства собственной ненужности. В стремлении вызвать любовь или сочувствие, она тратила огромное количество энергии на взаимоотношения. Она умела создавать позитивные связи, Она слушала, выражала интерес к собеседникам, шутила, чтобы развлечь их, и всегда стремилась произвести лучшее впечатление. Она радовала людей, давая им то, что они хотели или в чём нуждались, иногда до того, как они сами это осознавали. Она блестяще угождала другим и получала от этого удовольствие, хотя иногда очень уставала. Со временем её желание завоевать любовь научило её чутко подмечать душевное состояние окружающих. Это помогало ей радовать их, а они в ответ ценили её и заботились о ней. Она отдавала щедро, видя, что чем больше она даёт, тем больше её любят. Но она не спешила просить что-то для себя, боясь услышать: "Нет". А когда такое случилось, она почувствовала себя отвергнутой. Но быть отвергнутой и быть любимой одновременно невозможно. В конце концов, спустя много лет попыток избежать боли от того, что её не любят, два полностью стёрлы свои памяти ощущения любви. Поскольку ей хорошо удавалось радовать других, многие действительно её любили, и это придавало ей чувство собственной значимости. Но сосредоточившись на чужих потребностях, она забыла о своих желаниях и чувствах. Со временем она перестала их осознавать. Она только искала одобрения окружающих, следуя бессознательной потребности получать похвалу, она даже стала манипулировать людьми, ведь некоторых приходилось заставлять признавать важность её действий. Она научилась легко насаждать свою волю другим так, чтобы они этого не понимали, и умело прикрывалась личиной милого, щедрого и бескорыстного человека. Стратегия её выживания стала управлять её жизнью. Она забыла об изначальной потребности в любви, которая заставляла её угождать окружающим. Иногда она чувствовала неясное удовлетворение от чужого одобрения, но оно быстро испарялось, ей требовалось больше. Она старалась помогать всем, даже если у неё не было сил. Каждый раз ища одобрение, она превращалась в другого человека и не могла ответить отказом на чужие просьбы. Потребность нравиться другим и быть для них важной стала ненасытной. Пытаясь стать кем угодно, лишь бы её любили, 2 забыла о том, кто она на самом деле. В временам, когда кто-то предлагал ей искреннюю любовь, она не понимала, что происходит. Приучив себя обходиться крохами внимания, признательности и одобрения, она очерствела к своей огромной потребности в глубоких чувствах. Она отказалась от себя и разучилась получать то, чего ей особенно хотелось. Это лишило её возможности принимать добро, в том числе любовь, которая была ей необходима. 2 превратилась в зомби, очень дружелюбного, щедрого, услужливого, но зомби. Чек-лист тип 2. Если большинство или все из перечисленных характеристик вам подходят, скорее всего, вы личность типа 2. Вы посвящаете всё внимание отношениям и реакции окружающих на вас. Вы переживаете из-за того, нравитесь ли другим. Вы прислушиваетесь к окружающим, улавливая их настроение и желания, подстраиваетесь под их вкусы и добиваетесь взаимопонимания. Вы привыкли предугадывать чужие потребности. Вам тяжело понять, чего вы хотите, и вы не умеете просить помощи. Вы хотите нравиться другим и быть значимыми для людей, которых ставите на первое место в своей жизни. Вы налаживаете прекрасные отношения с другими, но очень избирательно относитесь к ближайшему окружению. Вам нужно, чтобы вас любили все, но некоторые люди для вас важнее других. Вы уверены, что можете заставить другого любить себя с помощью обояния, щедрости или услужливости? Вы превосходно умеете быть дружелюбным, жизнерадостным и позитивным человеком, и гордитесь тем, что другие могут на вас рассчитывать. Если вы проверили себя по списку и пришли к выводу, что это ваш тип, для вас путь к росту и развитию будет складываться из следующих трёх этапов. Во-первых, вы отправитесь в путешествие к познанию себя. Вы научитесь определять личностные паттерны, связанные с потребностью превращаться в кого угодно, лишь бы нравиться людям. Затем вам придётся открыто выйти на встречу со своей тенью, чтобы понять, что вы утратили связь с собой, пытаясь угодить разным людям. Это поможет вам обнаружить и принять шаблоны эго, которые никак не назвать позитивными и приятными. На заключительном этапе вы отпустите свою ложную личность и примите истинное я тем самым научившись жить правдивее и получать необходимую вам любовь никто не обретает просветление путём представления просветлённых образов достигнуть этого можно только осознав тьму карл густав юнг отправляемся в путешествие Если вы принадлежите к типу второму, то на первом этапе пути к пробуждению вам необходимо научиться осознанно наблюдать за тем, как вы подстраиваетесь под чужие чувства охотнее, чем под свои. Когда такие люди целенаправленно наблюдают за привычными шаблонами, например, как они угождают другим ради своей выгоды, притворяясь бескорыстными альтруистами, они запускают процесс пробуждения. Узнав в себе тип 2, вы начнёте свой путь с постепенного осознания того, сколько внимания вы тратите на других и как мало считаетесь с собственными приоритетами, при этом не осуждая себя. Вы увидите, что выискиваете возможности восстановить ощущение своего я через одобрение других. Ключевые паттерны тип 2 Когда люди этого типа не осознают своей острой потребности в любви, и одобрении, они думают, что поддерживают других только из искреннего желания быть полезным. Иногда это действительно так, но потребность почувствовать свою значимость толкает их на контроль других, чтобы получить желаемое, не прося об этом прямо. Это тяжело признать, и двойки могут сопротивляться данной информации, но стратегия выживания действительно заставляет их манипулировать людьми, даже если им так не кажется. Образ спасителя нередко играет роль удобной отправной точки для начала отношений, поскольку позволяет занять значимое положение и одновременно оберегает от чувства незащищённости. Чтобы продвинуться на своём пути, двойкам необходимо признать это. Если вы ассоциируете себя с типом вторым и хотите сделать шаг вперёд, понаблюдайте за собой и осознайте пять его основных привычек. Потребность нравиться другим. Большую часть времени вас мотивирует чужое одобрение. Вы скрываете страх быть отвергнутым или изгнанным. Вам очень важно нравиться окружающим. Вы уверены, что можете заставить людей полюбить себя. Обратите внимание, переживаете ли вы из-за того, какое впечатление производите на окружающих? Понаблюдайте за собой, чтобы осознать свою склонность подстраиваться под других, демонстрировать себя только с той стороны, которая понравится собеседнику, и скрывать те аспекты, которые могут вызвать антипатию, например, мнения, предпочтения и чувства. Минимизация потребностей и удовлетворение других людей Вы боитесь заявлять о своих потребностях из страха, что окружающие посчитают вас излишне зависимым. Обратите внимание, ранит ли вас отказ другого человека удовлетворить ваши нужды? Вы чувствуете себя отвергнутым и вспоминаете боль обделённости? Подумайте, как часто вы не знаете, что вам нужно, а если у вас появляется потребность, то насколько вам сложно просить о помощи? В большинстве случаев это становится трудным или вовсе невозможным. Вам приходится довольствоваться меньшим, чем хотелось бы. Вы ставите на первое место необходимость угождать другим и не спешите исполнять свои желания. Вы даже можете подумать, что похвала за действия ради удобства других единственный способ получить удовлетворение от жизни. И вы так и не узнаете о своих истинных потребностях и желаниях. Сосредоточенность на отношениях. Обратите внимание, сколько сил вы тратите на отношения. Понаблюдайте за собой и отметьте: не пытаетесь ли вы неосознанно удовлетворить свои потребности опосредованно через связи с другими? Подумайте, избегаете ли вы возможности говорить прямо, что вам нужно, опасаясь обременить окружающих и оттолкнуть их от себя? Неосознанно вы можете воспринимать общение как взаимовыгодный обмен. Если я окажу тебе услугу, ты должен дать мне что-то взамен. Этот ментальный обмен приводит к тому, что вы начинаете очень много отдавать в надежде получить для себя выгоду, не говоря об этом прямо. Этот шаблон вытягивает из вас силы и оставляет с глубоким чувством обиды. Ожидание почувствовать себя важным Вы наблюдаете недвижительное стремление поразить или удовлетворить дорогих вам людей. Возможно, вы тратите много энергии на то, чтобы заработать симпатию человека, который вам нравится, и эта потребность в одобрении часто доводит вас до состояния: "Я недостаточно важен". Вы стремитесь угодить другим и создать позитивные взаимосвязи. Возможно, в этот момент вы сосредотачиваетесь на риске не получить одобрение и не ощутить собственную важность. Насколько вы полагаетесь на чужую похвалу для укрепления самооценки? Вы рискуете выйти из нормального состояния, если не получите одобрения. Такие ситуации заставляют вас прикладывать ещё больше усилий для того, чтобы снова почувствовать свою значимость. Гордость за то, что вы кому-то нужны. Обратите внимание. Не живёте ли вы с ощущением, что вам нужно играть главную роль в жизни людей? При этом вы не осознаёте все действия, которые выполняете ради утверждения своего значимого положения в их судьбе. Вас охватывает приятный трепет, когда вы слышите: "Мы бы не справились без тебя". Вероятно, вы игнорируете или отрицаете стратегии, которыми пользуетесь, предлагая людям помощь и поддержку, чтобы напомнить им о том, как они нуждаются в вас. Этот факт тяжело признать. К тому же вы склонны контролировать людей и манипулировать ими, если они недостаточно высоко ценят вас или ваши советы, или не оказывают вам предпочтения после того, что вы для них сделали. Иногда просьба о помощи самый яркий пример самодостаточности. Кори Букер, американский политик. Тип второй. Страсть. Страсть типа II, его основной драйв гордыня. В этом контексте гордость представляет собой подвид раздутого эго, потребность считаться важным и ценным. Для двоег гордыня оборачивается своего рода ложной самонадеянностью. Именно такая гордыня привела сатану к низвержению на землю в архетипической христианской легенде. Страсть ободряет людей типа второго играть в бога и контролировать происходящее, потому что, по их мнению, только они знают, как будет лучше и правильнее. Они впадают в иллюзию, полагая, что могут управлять событиями и чувствами других, но сами они неподвластны силам за рамками их контроля. В повседневной жизни Гордыня заставляет Двоег верить, что окружающие их примут только в образе супергероя. Они спешат всем угождать и быть для них незаменимыми. При этом они скрывают свои потребности от других и убеждают себя, что способны быть кем угодно без необходимости ощущать поддержку. Прислушиваясь к потребностям других и закрывая глаза на свои, двойки неосознанно ставят себя выше остальных. Гордыня, которая обычно функционирует за гранью осознанного восприятия, Подпитывает претенциозность, скрывающуюся за потребностью быть значимым. Из-за неё люди типа второго склонны давать поддержку в форме авторитетного влияния или управления, но в душе они уверены, что никогда не смогут стать достаточно хорошими и занять важное положение, чтобы вырасти и продвинуться по пути пробуждения. Люди этого типа должны признать оба проявления гордыни. Желание повысить свою значимость и боль от подозрения, что другие их недостаточно ценят. Если вы ассоциируете себя с типом вторым и хотите расти, вам нужно научиться узнавать и осознавать типичные проявления гордыни. Отрицайте свои потребности из страха показаться слишком зависимыми. Не просите о помощи. Верите, что можете всем угодить, закрывая глаза на себя. Удовлетворяя потребности других, вы чувствуете обиду, если они не отвечают взаимностью и не помогают вам. Считаете, что можете заставить других полюбить себя. Пытаетесь быть незаменимыми, стремитесь быть компетентными, щедрыми и самоотверженными. Даёте, чтобы получить. Стратегически отдаёте другим, чтобы взамен вам предоставили одобрение или поддержку, отрицая, что вам от них что-то нужно. Вы возвышаете себя в собственных глазах. Вы думаете, что знаете, как лучше поступать, и что вас нужно высоко ценить. Вы обижаетесь, если вам не отдают предпочтения или не ставят на первое место. Чувствуете себя паникшим, разочарованным или оскорблённым, когда вас критикуют, не любят и не ценят. Позиционируйте себя как эпикун, спасатель, верный сторонник или серой кардинал. Городы не возводит своё маленькое королевство и сама правит им. Уильям Хезлит, английский писатель. Используем крылья типа второго как возможности для роста. К типу второму на круге эниограммы примыкают ещё два: первый и третий. Люди этого типа могут умерить своё излишнее стремление получить любовь и внимание окружающих, склонившись к уравновешенности и самодисциплине типа 1. Затем им нужно перенять способность типа 3 ставить цели и работать на их реализацию. Это поможет перестать тратить много сил на отношения с другими и начать прислушиваться к своим потребностям и предпочтениям. Сначала усвойте умение типа первого направлять внимание на процессы, задачи и результаты, связанные с улучшением некоторых аспектов своей жизни или заботой о себе. Компенсируйте свою сосредоточенность на людях и отношениях большим интересом к самодисциплине, внутренней организации и поддерживающим занятиям. Когда вас слишком охватывают эмоции, практикуйте умение различать Критически оцените, что из происходящего можно назвать хорошим или уместным. Если вы теряете себя излишне сосредоточиваясь на других, попробуйте пошаговый метод для распознавания и удовлетворения личных интересов. Внимательней относитесь к своему телу, регулярно занимайтесь физическими упражнениями и практикуйте глубокое дыхание животом, когда вас накрывают сильные эмоции. Затем присвойте положительные качества тройки. Больше сосредоточившись на действиях, чем на чувствах, меньше отдавайтесь настроениям, повышайте продуктивность, ставьте личные цели и выстраивайте планы для их достижения. Если вас тормозят проблемы в отношениях, пройдитесь по всему списку дел или выполните одну задачу из него. Когда вы чувствуете себя подавленным или разбитым, занимайтесь работой или другими делами, которые приносят вам радость или удовлетворяют какую-то из ваших потребностей. Компенсируйте свою сосредоточенность на других большим интересом к проектам и устремлениям, которые приносят вам пользу, удовлетворяют ваши личные и профессиональные нужды. Вы должны отказаться от той жизни, которую спланировали, чтобы получить жизнь, которая вам предназначена. Джозеф Кэмпбелл. Американский писатель. Лицом к лицу, с тенью. Вторая часть путешествия для людей типа II связана с осознанием, согласием и принятием своей подлинной индивидуальности, особенно настоящих потребностей и эмоций. Нужно перестать притворяться человеком, в котором нуждаются другие. Это поможет разглядеть фрагменты своей личности, которые подавляет или отрицает ваша индивидуальность, и понять, что стремление угождать и заботиться иногда бывает неприятным качеством. Когда люди этого типа недостаточно уверены в себе, они становятся назойливыми и зависимыми манипуляторами, даже если всерьёз полагают, что они бескорыстные и независимые помощники. Если они не способны реализовать свою внутреннюю стратегию, давать, чтобы получить взамен, то становятся прилипчивыми и сверхчувствительными. Они отчаянно хватаются за определённые отношения и ждут погашения мнимых долгов. Когда другие не удовлетворяют их неозвученные потребности, они тихо обижаются или впадают в праведный гнев. Для двоег осознание глубинных уровней мотивации и эмоциональной реактивности, которые скрываются под их приятным фасадом, проходит очень тяжело и даже кажется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 Поначалу будет сложно, ведь вы понятия не имеете о своих желаниях и ещё меньше знаете о том, как просить других. Возможно, даже это покажется вам унизительным. Если так, усматривайте в этом добрый знак и не позволяйте чувству уязвимости преграждать вам путь. Войдите в контакт, проработайте, примите и перенаправьте свои эмоции. Обычно люди типа 2 очень эмоциональны, но склонны подавлять чувства из страха, что открытость испортит их отношения. Меньше уделяйте внимания отношениям и тому, чтобы нравиться другим. Полностью примите то, что вы не можете нравиться всем. Это не просто, но подумайте, какую свободу вы обретёте, когда снимете с себя груз необходимости подстраиваться под предпочтения других. Выходите из отношений, которые не приносят вам пользу. Возможно, вы терпите каких-то людей дольше, чем нужно, потому что привыкли их поддерживать и гордиться тем, что они могут на вас рассчитывать, хотя ничего не получаете взамен. Установите границы между собой и окружающими. Говорите о своих желаниях и научитесь отказывать. Когда вы начнёте уважать собственные границы, вы научите других относиться к вам так же. Говорите людям, когда у вас нет на них времени. Или если то, что они просят, выше ваших сил, узнайте, что значит быть собой. Сконцентрируйтесь на истинном я и перестаньте подстраиваться в угоду другим. Проводите время наедине с собой. Спросите себя, что вам нужно, чего вы хотите и что вам нравится. И дайте это себе. Дайте себе волю быть менее значимым и делать меньше для других. Когда вы вполне осознаете, что вами движет потребность быть важным, вы начнёте отпускать её. Будьте важным для себя просто потому, что вы есть вы. Прочувствуйте, какие ощущения приносит вам эта свобода. Осознайте свои человеческие слабости и ограничения. Обратите внимание, не взвалили ли вы на себя больше груза в отношениях, чем готовы разделить с партнёром, и перестаньте усердствовать. Просто признайте свою потребность тяжким трудом зарабатывать любовь окружающих и отпустите её. Ваша зомби-личность не имеет ни малейшего желания заниматься этими сложными задачами, особенно если вы потратили много сил на создание образа собственной незаменимости и искренне верите в него. Не существует прихода к осознанию без боли. Карл Густав Юнг. Слепые пятна, тип 2. Люди этого типа не желают признавать свои слепые пятна. Ведь им хочется быть счастливыми, а не грустить. Внутри они могут чувствовать себя неуверенно, но их стратегия выживания помогает им избегать глубинных эмоций и прятаться за позитивным настроем и состоянием всегда готов. Они не хотят заглядывать внутрь себя и направляют силы на зарабатывание позитивного подкрепления извне. Чувствуя гордость за свою щедрость и поддержку, они игнорируют всё, что скрывается за их желанием раздавать блага, и это препятствует их росту. Но есть и хорошая новость. Если вы ассоциируете себя с типом вторым, готовы исследовать свои слепые пятна и ощутить боль, которую это приносит, то в итоге обретёте свободу. Если вы сможете вытерпеть унижение от того, что ваши неосознанные тактические приёмы беспощадно вскрываются, вы почувствуете серьёзное облегчение, ведь у вас пропадёт необходимость столько делать для окружающих. Далее приведено несколько неосознанных привычек, которые вам нужно побороть ради освобождения. Отрицание своих потребностей, Вы глубоко задумываетесь, когда вас спрашивают, что вам нужно. Если вы всё-таки разобрались, чего хотите, вам тяжело попросить об этом. Попробуйте выполнить данные упражнения, чтобы проработать слепое пятно. Несколько раз в день спрашивайте себя: "Что мне нужно прямо сейчас?" Обсудите с психотерапевтом или близким другом то, как ваши потребности не удовлетворялись в течение жизни. Что не позволяет вам признать свои нужды? Что страшного произойдёт, если вы признаете или озвучите свои желания? Что плохого в том, чтобы оказаться в роли просящего? Как вы на самом деле относитесь к людям, которые нуждаются в помощи? Осознайте чувство гордости, которое рождается в вас, когда вы превозносите себя над другими, ведь у них есть потребности, а у вас их нет. Начните культивировать смирение с признания того, что вам тоже многое нужно, и озвучьте свои желания. Осознайте страх потери расположения другого, который скрывается за отрицанием своих потребностей и нежеланием просить помощи. Давать, чтобы получать. Вы знаете о скрытых мотивах, которыми руководствуетесь при оказании помощи другим? Вы действительно отказываетесь от того, что хотите получить, когда предлагаете поддержку. Вы используете стратегическую помощь для удовлетворения скрытой потребности в любви. Попробуйте соблюсти эти рекомендации, чтобы проработать слепое пятно. Признавайте скрытые мотивы каждый раз, когда предлагаете кому-то поддержку или помощь. Что вы хотите получить взамен? Осознайте обиду, которая возникает, если вы ничего не получаете за свою услугу. Возможно, вы не понимали, что хотели получить выгоду. Остерегайтесь желания манипулировать людьми и ситуациями. Какие свои действия вы можете назвать манипулятивными? Как вы пытаетесь опосредованно получить желаемое, что не даёт вам прямо сказать о своих потребностях? Признайте, что вы можете быть не настолько полезными, какими сами себе кажетесь, и что вы иногда используете помощь как средство для получения прибыли. Осознайте страх, что вас отвергнут, если вы попросите о помощи. Каких чувств вы избегаете, отказываясь просить других? Признайте, что похвала, удовлетворение, лесть и поддержка ваши способы заставлять людей вас полюбить. Удовлетворите свою потребность в любви и заботьтесь более осознанно. Страх и уклонение от близости. Вам страшно, когда кто-то подходит слишком близко и выражает готовность полюбить вас. Вам тяжело принимать положительные отзывы в свой адрес. Вам сложно принимать и использовать благо, которые приходят к вам. Вам не просто позволить кому-то по-настоящему близко подойти к вам. По иронии судьбы, людям типа Втерова очень сложно впустить в свою жизнь любовь, которую они ищут. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Признайте, насколько тяжело вам принимать любовь, которая вам нужна и которую вы с таким трудом пытаетесь заслужить. Обратите внимание на то, что даже если вы очаровываете окружающих, вам тяжело ощущать их симпатию. Согласитесь с тем, что вам сложно принимать комплименты. Постарайтесь понять, что вам мешает воспринимать позитивные суждения о себе. Активно работайте над тем, чтобы научиться принимать положительные отзывы. Понаблюдайте за своей склонностью искать больше признательности других, независимо от того, сколько вы уже получили. Подумайте, почему вы стремитесь добиться любви от не расположенных к вам людей. Посмотрите, как вас зажигает выстраивание сложных отношений, и осознайте, что вы выбираете людей, которые не могут удовлетворить ваши потребности, чтобы избежать реальной близости. Познакомьтесь со своим страхом настоящего контакта. Выясните, что происходит, когда любящий человек приближается к вам. Постарайтесь понять источник этого страха и его форму. Обсудите свой страх или дискомфорт с человеком, с которым вы бы хотели сблизиться, чтобы между вами возникла более интимная связь. Выполняйте практику перед зеркалом. Хвалите своё отражение и позвольте положительным отзывам укорениться в вас. Быть живым значит быть уязвимым. Мадлен Ленгл, американская писательница. Тип 2. Боль. Люди этого типа обычно счастливы и жизнерадостны. Они застревают внимание на позитивных эмоциях в рамках своей главной цели приносить другим радость. Кроме того, они бессознательно подавляют болезненные ощущения, такие как гнев, печаль или обида, либо избегают их. Двойки подсознательно тревожатся о том, что выражение негативных эмоций отвратит от них других людей. Они видят, что окружающим нравятся весёлые люди, а притяжение вызывают капризные или чрезмерно эмоциональные личности. Поэтому они выбирают для себя такое эмоциональное состояние, которое, по их мнению, привлекает других. Они избегают своих подлинных эмоций в попытке удержать гармонию в отношениях. Чтобы проснуться, людям типа 2 нужно чуть чаще осознать свои настоящие эмоции, до конца их прочувствовать, принять и перестать их стесняться. По своей природе эти люди очень эмоциональны и получают львиную долю информации от органов чувств, но они активно отгоняют эмоции, которые считают неудобными или неприятными для других. Чтобы вырасти двойкам, нужно разрешить себе чувствовать всё, в том числе боль. как и остальные люди этого типа могут выйти из состояния зомби только через боль если вы отождествляете себя с типом вторым вам может быть не просто признать что многим людям вы нравитесь не так сильно как хотите и не все с удовольствием принимают вашу помощь вот несколько упражнений которые помогут пережить эти болезненные моменты и полностью принять своё подлинное я Пречувствуйте страх от того, что ваши личностные тактики раскроются. Победите иллюзорные представления о том, что можете контролировать впечатление, которое производите на окружающих. Позвольте отношениям идти своим чередом. Смиритесь с тем, что ваши стратегии не более чем отчаянные попытки заставить людей полюбить вас. Научитесь честно говорить о своих ошибках, неискренности, гордыне и других недостатках. Осознайте, что потребность в одобрении иногда заставляет вас манипулировать, контролировать, настырнечить, подавлять и надиедать другим. Признайте изнеможение, которое возникнет после осознания, сколько вы делаете для других. Почувствуйте гнев, который овладевает вами, если вас не замечают, не ценят, не понимают или не любят. Осознаете обиду от того, что вы не получаете заслуженного или махнули на себя рукой ради удобства других. Найдите в себе смелость начать различать обоснованный гнев и обиду. Старайтесь подмечать, когда они исходят из гордыни. Прочувствуйте и примите боль от того, что окружающие вас не любят или не симпатизируют вам так, как вы рассчитывали. Научитесь справляться с болью от ситуации, когда вас не поняли, отвергли, не услышали или бросили. Найдите способы справиться с замешательством, связанным с отсутствием чёткого самоощущения, от незнания себя. Вы потратили уйму времени на то, чтобы притворяться кем-то другим, в угоду окружающим. Вы чувствуете себя потерянными от того, что подстраивались под других. Позвольте своему сердцу почувствовать печаль от того, что вас не любят такими, какие вы есть. Сокрушайтесь о потерянном внутреннем я, которое ушло от вас в стремлении нравиться другим. Погрустите о том, что вы отказались от себя в поисках любви. Осознайте горечь потребности в одобрении, которая скрывает ваше единственное настоящее желание получить любовь. Любовь желает только одного добра тому, кого любят. Все остальные факторы для неё вторичны, следовательно, любовь сама по себе награда. Томас Мертон, американский поэт. тип второй подтипы определение вашего подтипа поможет направить усилия на борьбу со слепыми зонами бессознательными тенденциями и скрытой болью конкретные модели и тенденции подтипов варьируют в зависимости от того какой из трёх инстинктов выживания доминирует в вашем опыте самосохранение подтип второй Больше похож на ребёнка пугливее и застенчивее, чем другие. Его представители кажутся очаровательными, молодыми и игривыми, но они чувствительны к боли. Они с большей неопределённостью относятся к общению с другими и сосредоточены на достижении взаимного понимания, но могут уйти, когда им больно или не хочется брать на себя обязательства. Они больше всего жаждут свободы, при этом демонстрируя сочетание высокой компетентности с периодическими приступами беспомощности. Они могут быть целеустремлёнными и трудолюбивыми, но порой ленивыми, подавленными, потакающими своим желаниям, тревожными или зависимыми. Социальный подтип 2 демонстрирует больше лидерских качеств, чем два других. Эти люди больше сосредоточены на власти и влиянии, поэтому им нужно соблазнять членов группы. Они демонстрируют компетентность и уверенность и хорошо умеют играть на публику. Им обычно нравятся публичные выступления. Они наиболее склонны оказывать стратегические услуги, чтобы получить что-то взамен. Представители этого типа расчётливо-практичны, но им трудно быть открытыми для чувств. Они склонны отрицать свои потребности и не решаются обратиться за помощью напрямую. Это самый властный из трёх подтипов, и он больше всех склонен к манипуляциям ради желаемого. Сексуальный, интимный подтип второй уделяет наибольшее внимание отношениям один на один. Люди этого типа показывают себя идеальными партнёрами и работают над тем, чтобы романтические связи были более интенсивными. Они гордятся тем, что они привлекательные, обаятельные и интересные партнёры. Представители сексуального подтипа умело флиртуют и открыты к общению. Они используют щедрость и преданность, чтобы соблазнить других на начало отношений. На отказ общаться они реагируют очень агрессивно. Таким люди умеют использовать сексуальность в качестве оружия и страшно страдают, если важные для них отношения рушатся. Тени подтипов. Тип второй. Вы сможете эффективнее бороться со своей тенью, если познакомитесь ближе с конкретными характеристиками тёмной стороны собственного подтипа. Далее изложены некоторые аспекты тени для каждого из них. Поскольку свойственные каждому подтипу поведения по большей части непроизвольные, вам будет очень сложно обнаружить в себе эти характеристики. Самосохранение, подтип 2, тень. Если вы ассоциируете себя с этим подтипом, то временами ведёте себя как ребёнок, закатываете истерики и дуетесь, вместо того чтобы вырасти и относиться к жизни как зрелая личность. Вы прячетесь или самоустраняетесь при необходимости защищаться. Вы делаете мелкие ставки, поскольку боитесь разрастающейся гордыни. Для вас спасение заключается в беспомощном и безнадёжном состоянии, которое не даёт вам засветиться в обществе, открыться людям или выполнять ответственную работу. Вы кажетесь себе независимыми, хотя на подсознательном уровне сохраняете зависимости. У вас может проявляться склонность к долгим обидам, страху и тревоге. Вы не хотите брать ответственность и действовать в полную силу. Социальный подтип второй тень. Если это ваш подтип, вы не замечаете свою гордыню и то, как она подпитывает ваше желание быть влиятельным и властным. Ваша поддержка может оказаться способом контроля или манипуляции. Воззлит, когда окружающие отвергают ваши советы и помощь. Вы хотите предстать перед людьми мягким и великодушным, но безжалостно добиваетесь власти и контроля над другими. Однако, уклоняясь от болезненных чувств, вы притворяетесь уязвимыми, чтобы успешно обольщать окружающих. Через подавление усталости и грусти вы удовлетворяете потребность эго во власти и влиянии. Сексуальный, интимный подтип 2 тень. Если этот подтип ваш, вы проявляете ложную щедрость, чтобы соблазнять людей. Подумайте, не флиртуете ли вы для того, чтобы привлечь других, при этом выполняя не все свои обещания. Вы гордитесь тем, что вы особенный, идеальный партнёр или любовник, и можете использовать секс как оружие завоевателя. У вас даже порой проявляются вампирские наклонности. Сначала выстраивать отношения с помощью привлекательной презентации, а затем требовать, чтобы партнёры давали вам всё, чего вы хотите и в чём нуждаетесь. Вам свойственно реагировать агрессивно, когда обольщение не удаётся или ваши потребности не удовлетворяются. Вы беспокоитесь без партнёра, который мог бы хвалить вас. Расставание для вас равносильно смерти, потому что чувство собственного я теряется при слиянии с другим человеком. Однажды, когда я наконец пойму, как заботиться о себе, я, возможно, начну заботиться о ком-то ещё. Мерлин Менсон. Тип 2. Парадокс. Парадокс типа 2 можно описать как полярность между страстью гордыни и добродетелью смирения. Смирение состояние полной гармонии с собой настоящим, не больше и не меньше. Вы удовлетворены той важностью, которая внутренне вам присуща. Этот тип должен признать необходимость позитивного восприятия со стороны окружающих и свою потребность занимать важное место в жизни других. Познакомившись лучше с принципом действия собственной гордыни, двойки, узнают и принимают себя такими, какие они есть, и перестают пытаться соответствовать раздутому образу, который они вместо себя предлагают другим. Если вы отождествляете себя с этим типом, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы лучше осознать свою гордыню. Осознайте потребность быть супергероем. Позвольте себе расслабиться и быть настоящими. Отпустите желание добиваться признания и совершайте добрые поступки анонимно, не пытаясь с их помощью получить для себя выгоду. Понаблюдайте, когда вы действуете из гордости, но не осуждайте себя. Подумайте, что в данный момент в вас самое настоящее и уязвимое. Проявите уязвимость и смотрите на неудачи как на возможность воспитать в себе смирение. Проявите сострадание к той стороне своей личности, которая хочет быть важной для других. Она стремится повысить за чужой счёт самооценку и добиться подтверждения того, что достойна любви. Позвольте себе ощутить боль от того, что вы не всегда получаете ту любовь, на которую рассчитываете. Вы не какой-то другой человек, который по-вашему достоин любви. Подумайте, как вы себя ведёте в ответ на потребность занять важное место в жизни другого человека. Может, вы стараетесь быть незаметным? Что вы чувствуете, когда считаете себя важным, а кто-то или что-то говорит вам, что это не так? Научитесь оценивать реальный уровень своей важности. С уважением относитесь к усталости, которая приходит после того, как вы слишком много отдаёте или слишком стараетесь для других. Обратите внимание, какое облегчение вы испытываете, когда говорите нет. Прекращайте поддерживать окружающих и сосредоточивайтесь на себе. Осознайте свои потребности и позвольте себе чувствовать. Признайте в своих желаниях нормальные человеческие потребности. Вы не говорите о них из-за гордыни. Просите других о помощи несколько раз в день. Гордыня это раковая опухоль души. Она пожирает способность любить, чувствовать удовлетворение и даже здраво рассуждать. Клайв Стейплс, Льюис. Применение стрелок типа 2 для роста и развития Стипом вторым посредством внутренних стрелок на круге и неограмме соединяются ещё два: четвёртый и восьмой. Двойка может сильно продвинуться в развитии и выйти за пределы привычной зацикленности на людях и отношениях, если разовьёт в себе способность типа четвёртого принимать потребности и эмоции, а затем заимствует у меня типа восьмого вступать в конструктивные конфликты. В результате тип 2 научится взаимодействовать с другими и не подстраиваться под них, прислушиваться к своим желаниям и чувствам. Во-первых, усвойте способность типа 4 выражать потребности и принимать подлинные эмоции. Уделите больше внимания тому, что происходит внутри вас. Уравновесьте внешнюю сосредоточенность на благе других своими эмоциями, желаниями и предпочтениями. Научитесь чувствовать, принимать и комфортно сосуществовать со всеми эмоциями. Старайтесь сообщать о своих чувствах другим легче и увереннее. Узнайте, кто вы на самом деле, и донесите эту правду до других с помощью какой-либо формы подлинного самовыражения. Учитесь быть более реальными и бесстрашно называть вещи своими именами. Затем вам стоит перенять умение типа 8 противостоять вызовам. После того, как вы научитесь лучше понимать свою внутреннюю территорию и естественную чувствительность, работая с положительными аспектами типа 4, развивайте способность говорить то, что думаете, просить о том, чего хотите, действуйте в полную силу и почувствуйте свой авторитет. Будьте более прямым, напористым и честным. Меньше заботьтесь об одобрении других, займитесь развитием уверенности в себе и жизнестойкости. Осознайте свою силу и влияние, почувствуйте истинный авторитет. Выскажите подлинное мнение и не извиняйтесь за него. Научитесь выражать гнев безболезненным способом и вступать в конструктивные конфликты, чтобы укрепить ваши отношения. В смирении есть истина, а гордыня не более чем ложь. Святой Винсан де Поль. Принимаем в высшую сторону. На третьем этапе пути люди типа 2 начинают яснее видеть, кем они не являются, и перестают конструировать личность на основании предпочтений других. Когда они осознанно работают над самоопределением, изучают слепые пятна и открыто принимают боль, они получают свободу. Их самооценка уже не зависит от одобрения других. Задача этого типа в том, чтобы проснуться и научиться ценить себя таким, какой он есть когда двойки успешно с этим справляются они перестают выпрашивать любовь или делать добро для других чтобы заслужить похвалу Они осознают свою гордыню и основные потребности и понимают, что жизнь становится лучше, когда они отказываются от желания контролировать. Они учатся расслабляться в счастье и покое, которые приходят от осознания собственной ценности. Развивая смирение через знание, любовь и принятие себя такими, какие они есть, они отпускают потребность изнурять себя, пытаясь угодить другим. Высшего состояния осознанности можно достичь только тяжёлым трудом. Людям типа второго нужно усердно работать над расширением внутреннего пространства для любви, единения и сердечного общения с людьми и всей вселенной. Тип второй на высшей точке сознания чувствует, что потребности эго в превосходстве и чрезмерном влиянии не имеют смысла. Двойки прекращают сравнивать себя с другими, отказываются от желания быть незаменимыми и перестают гнаться за чужим вниманием. Если вы ассоциируете себя с типом вторым, попробуйте, находясь на высшей стороне личности, выполнить несколько действий, которые раньше вам были недоступны. Бескорыстно помогайте другим, не ожидая ответной услуги. Вы чувствуете радость, отдавая другим из ощущения чистой любви, и только если вас об этом попросят. Будьте тем, кто вы есть, не извиняясь и не беспокоясь о том, примут ли вас другие. Говорите о своих потребностях, чувствах и желаниях свободно и открыто. Доверьтесь Вселенной, которая заботится о вас. Прекратите просить прощения или сожалеть о том, что распространяли негативное влияние на других. Позвольте им самим заботиться о себе и подумайте, действительно ли им нужна ваша помощь. Доверяйте себе, перестаньте сомневаться в ценности своей личности и правильности действий. Допустите боль и страдания, тянущиеся из прошлого, и смиренно прислушивайтесь к своему сердцу. Признайте все ошибки, И реже беспокойтесь о том, что о вас думают другие. С готовностью примите свою настоящую важность и нисколько её не преуменьшайте. Внутренне согласитесь с тем, что всё произойдёт как должно, без вашего участия. Полюбите себя таким, какой вы есть, и найдите способ получать внутреннее одобрение. Примите свою врождённую добродетель и осознайте, что вам ничего не надо доказывать и ничего добиваться. Гордыня делает нас искусственными, а смирение настоящими. Томас Мертон, американский поэт. Тип второй. Добродетель. Добродетель типа второго, заключающаяся в смирении, противостоит страсти гордыни. Смирение даёт этому типу чёткую цель, которую можно достичь после признания привычных моделей поведения, проистекающих из гордости и поиска любви. Работая против тенденций, подпитываемых гордыней и пытаясь воплотить качества смирения, двойки пробуждаются и приближаются к своему истинному я. Если вы относите себя к типу второму, в смирении вам не нужно быть сверхчеловеком, чтобы чего-то стоить. Вам не придётся строить из себя более или менее важную личность, чем вы есть на самом деле. У вас появится реалистичное представление о том, каковы вы внутри и кем вы не являетесь. Вы почувствуете радость, покой и удовлетворение в своём подлинном я. Вы начнёте любить себя просто потому, что вы это вы, и позвольте другим тоже дарить вам любовь. Вот некоторые другие положительные черты, которые вы приобретёте по мере достижения своей высшей стороны через большее соприкосновение с добродетелью смирения. Перестанете испытывать потребность быть важным. Узнаете и полюбите себя, обретёте гармонию с внутренним миром и поймёте свою истинную ценность. Научитесь отдавать другим щедро и бескорыстно, не ища вознаграждения. У вас пропадёт желание получать признание и благодарность за свою помощь. Смиритесь с мыслью, что вы нравитесь не всем, и найдёте в этом приятную сторону. Станете честно говорить себе и окружающим о своих желаниях, чувствах и ограничениях. Начнёте просить о помощи у других и открыто принимать её. Вы откроетесь любви, чётко осознавая с удовлетворением, что не можете контролировать людей. их восприятие и ощущение относительно вас. Установите личные границы, начнёте говорить нет и посвящать время заботе о себе. Полюбите и по достоинству оцените себя, не взирая на то, одобряют вас другие или нет. Только пройдя через врата смирения, можно достичь высот духа. Рудольф Штайнер, австрийский философ. пробуждаемся от состояния зомби. Для людей типа 2 ключ к сознанию своего истинного я кроется в постепенном воспитании любви к себе. Этот путь может показаться трудным, даже невозможным, ведь эго говорит, что они стараются недостаточно, им нужно делать больше. Они малопривлекательны, некомпетентны или несовершенны и недостойны любви. Однако, когда двойки сталкиваются со своими личностными особенностями и болью, они поднимаются над ограничивающими определениями прошлого и достигают более высокой степени самопознания и самоуважения, более широкого видения себя. Когда этот тип осознаёт, что не стоит полагаться на других в определении своей ценности, и таким методом им никогда не удастся по-настоящему испытать любовь, он начинает сосредотачивать всё намерение и внимание на любви к себе. И только когда двойки полюбит себя, они почувствуют любовь к другим и полностью примут любовь партнёра. В режиме зомби этот тип торгует фальшивой любовью. После пробуждения люди типа второго становятся способными на настоящую любовь к себе и другим. Осознав это, они освобождаются, чтобы жить и любить по-настоящему. В результате они становятся щедрыми, скромными, нежными, независимыми И прямыми путь типа второго может оказаться сложным из-за хитрой природы гордости и естественного сопротивления чувства обиды, боли, горя и унижения. В некоторых контекстах гордыня полезна, но она может тайно принуждать людей типа второго контролировать отношение других к себе. Эта привязанность способна заставить их придерживаться позитивных взглядов на свой счёт и в то же время скрывать многие проблемные последствия. Когда двойки смело и сострадательно бросают вызов тени и сложным эмоциям, они освобождаются от оков личности с благообразной наружностью и находят себя. Перед началом путешествия людей этого типа терзает сильное желание вырваться на свободу. Это естественно для них, поскольку основная стратегия их выживания связана с удовлетворением и поддержкой остальных. Они продают свою свободу за симпатии. Но когда они сбрасывают с себя гнёт необходимости слышать похвалу и одобрение внешнего мира, то обнаруживают присущую им доброту и способность любить. Пробудившийся тип второй обретает подлинную связь с собой.